Глава 20. В салоне пахнет свежим пластиком. Кажется, мой муж совсем недавно сорвал защитную пленку с приборной панели и повесил ароматизатор и елочку на зеркало заднего вида. Концентрация запаха повторяет голову. Страдая я астмой, у меня непременно случился бы приступ. Опускаю стекло в попытке глотнуть свежий воздух. «Ты же в курсе, что раз автомобиль приобретен в период брака, то его половина принадлежит мне?» скашивая на него взгляд, следя за реакцией. Платон хмыкает, улыбаясь хитрым прищуром. «Извини, малыш, но она записана на маму!» Подавляя в себе желание продемонстрировать, засунув два пальца в рот, что его слова вызывают у меня рвотные позывы. В тысячный раз не от сочетания в моем муже бескрайней наглости и запредельной уверенности в собственной неотразимости. «Неужели он до сих пор верит, что я смогу вернуться к нему?» Но насколько же я была слепа, что позволяла этому субъекту находиться рядом? Ведь не зря ведь говорят, что муж и жена — одна сатана. Неужели я всегда являлась отражением своего глупого, поверхностного мужа? От этой мысли становится еще грустнее, чем от осознания в пустую прожитых бок о бок с Платоном лет. Воистину, одиночество не настолько плохо, насколько паршиво жить рядом с человеком, который ни в грош тебе не ставит. А раз я позволяла так с собой обращаться, значит действительно соответствовало ему, как объем моей задницы соответствует размеру джинсов. Оставшуюся часть пути Платон пытается затянуть меня в почти светскую беседу, рассказывая о том, как прекрасно ему живется после увольнения. Но сил изображать интерес, как я делала это раньше, у меня не осталось. Я лишь кривлю губы, отсчитывая минуты до того, как наше рандову закончится. Мы находим свободный столик в посредственном общепите, куда завел меня Платон. Признаться честно, я голодная и с удовольствием навернула бы борща с ржаным хлебом и салом. Но тут средиземноморская кухня весьма сомнительного качества. Что-то среднее между салатом цезарь с майонезом и пиццей с ананасом. Настоящее богохульство. Не ропщу, потому что, надеюсь, пытка общества мужа скоро закончится, и я смогу нормально поужинать. «Лерусь, я знаю, ты умная девочка!» Начинает мой муж. И уровень доверия к лапше, что он собирается мне вешать на уши, стремится к нулю, преодолевая на своем пути скорость света. «Но на работе тебя не ценят. Ты ведь знаешь, что мне известно, как с тобой поступил Фомин». Платон заглядывает мне в глаза, ожидая получить нужную реакцию. А я не понимаю, чего он хочет, ведь по большей части изменившиеся отношения в коллективе связано именно с поступком Платона. Но без нужной подпитки Платон может не захотеть продолжить свою речь. И я киваю. «Я могу помочь тебе начать зарабатывать действительно хорошие деньги, Лер, а заодно надрать им всем задницы!» Выхожу из кафетерия, замечая, как от напряжения подрагивают коленки, а сердце неприятно ухает в груди. На лбу выступила испарина, пока я пыталась осилить гениальный замысел мужа. Погрязнув в нерадостных мыслях, я не заметила, как налетела на прохожего. Отшатнулась, заваливаясь на пол, словно неваляшка – но сильные руки не дают мне опозориться и удерживать на ногах. «Осторожнее!» – раздается над духом знакомый голос. Я поднимаю ресницы, ощущая себя воровкой, застигнутой на месте преступления. Тут же отвожу глаза, чтобы не смотреть в глаза Жарова, хотя продолжаю ощущать на себе его пристальный взгляд. Мне кажется, весь диалог с Платоном можно бегущей строкой прочитать в моих глазах. По от Оттого становится еще тревожнее. «Прости, задумалась!» Неловко отстраняюсь, испытывая рациональную вину. Если честно, я вообще сомневалась, что Руслан все же приедет в торговый центр. Думала, обидится, топнет ножкой и оставит меня одну, чтобы власть подуться. По крайней мере, именно так бы поступил Платон. Ты голодна? Предлагаю сначала поужинать. Жаров берет меня за руку, переплетая наши пальцы. Зверски, честно признаюсь, замечая одобрение в его глазах. Начинаю чувствовать себя старшеклассницей, вырвавшейся на свидание с самым симпатичным парнем школы. Нечто светлое и тёплое разливается в теле, вытесняя из головы мысли о почти бывшем муже. Невольно прижимаюсь плечом к руке Жарова, ощущая себя рядом с ним совсем крошечной. С таким мужчиной пара лишний килограмм даже не будет бросаться в глаза. Хотя я то и дело ловлю заинтересованные женские взгляды. Они сначала облизывают статную фигуру Руслана, а затем перетекают на наши сцепленные пальцы и становятся недовольными. Кажется, стоит отпустить его руку, как из-за угла выскочит какая-нибудь хваткая девица и уволочет Жарова. Отгоняю от тебя желание повесить на его шею табличку, что он занят, и плевать, что у нас не настоящие отношения. Он привел меня в мое любимое кафе. И я понятия не имею, как он об этом узнал. Не удивлюсь, если ему Маринка намекнула. «Расскажешь, о чем так хотел с тобой поговорить Платон?» Между делом спрашивает Жаров, пока мы ждем наш заказ. Скидываю на него взгляд. Мысли судорожно разбегаются, кровь приливает к лицу, и я начинаю стремительно краснеть, что не ускользает от Руслана. «Он!» – принимаюсь объяснять, но что-то за плечом Руслана отвлекает мое внимание, и тут же ловлю на себе цепкий взгляд моей мамы. Она смотрит так, будто не сразу узнает меня. Должно быть, потому что рядом со мной не Платон. Он ведь моя вторая половинка. Без него в ее глазах я, очевидно, выгляжу совсем иначе, неполноценный. Кроме того, она, по всей видимости, не ожидала, что на меня может позариться другой мужчина. Я ведь порченный товар, разведенка. Когда в глазах мамы проясняется, она дергает за руку отца и со стремительностью ядерной боеголовки направляется в нашу сторону. А я смотрю на нее, ощущая, как вокруг меня расползается шапка ядерного гриба. Радиация затапливает сознание вместе с ужасом. «Руслан, к нам движется моя мама. О, мой Бог!»